Скоро я нашел все свое имущество, кроме брюк. Куда запропастились эти чертовы штаны? Само собой, слуги лорда Сессила перевернули все вверх дном, но все же штаны должны были быть где-то здесь. Потратив три четверти часа на опрасные поиски, я решил надеть какие-нибудь другие штаны, ведь надо было спешить. Я торопливо перерыл все тряпье. Уже вечерело, когда я пришел к грустному выводу. Панталоны от карнавальных костюмов, даже те, что мне по размеру, слишком необычны и неминуемо привлекут внимание Джеймса или пробудят еще чье-нибудь неуместное любопытство. В обычных же брюках могло уместиться четверо таких мальчишек, как я. А убежать совсем без брюк? Для этого надо было дождаться новейшей моды. которая пришла к нам в конце нынешнего века. Сумерки сгущались. Я услышал, как по лестнице поднимается последняя экскурсия, моя последняя надежда на побег до наступления утра. Если я не сдержу слова, и по смехотворной причине отсутствие брюк продлю еще на день мое пребывание в Малвиной, что скажет Уинстон? Меня охватила паника. Но тут я заметил, что некоторые платья для девочек с виду были как раз подходящего для меня размера. Что, если примерить одно из них? При моих длинных волосах, которые мистер Гринвуд не подстригал мне уже много месяцев, в потемках я легко мог сойти за девочку, а мне надо было только выгадать время, чтобы провести Джеймса и добраться до старьевщика, у которого я смогу купить мужскую одежду. Платье из белого поплина было слишком элегантным, Я выбрал ситцевое в синюю и белую клетку. Очевидно, Алиса или Агата лет пять-шесть тому назад ухаживали в нем за цветами в саду. Последние экскурсанты уже покидали комнату Артура, когда я понял, что куда-то засунул свои башмаки. Я засуетился. Но пока я их искал, Джеймс и его свит уже покинули башню. Очень грустно. Но, в конце концов, никакой трагедии и нет. Если Уинстон одолжит мне свои брюки, я уберусь отсюда завтра утром и даже при более благоприятных обстоятельствах. Но Уинстон, естественно предполагавший, что я уже скрылся, ужинать со мной не пришел. Делать нечего. Придется идти к нему и его разбудить. Скупо освещая себе путь спичками, я на цыпочках поднялся по большой лестнице, ведущей из Кардегарди, свернул налево, прошел по длинному коридору до кабинета естественных наук и прокрался туда со всеми возможными предосторожностями, опасаясь какой-нибудь каверзы со стороны Юпитера. Справа от меня была комната мэтра Дашснока, слева комната Уинстона. Из-под двери мэтра Даш с ног неизменная полоска света от ночника, как и леди Памела, спящий, без сомнения, ждал нового визита Артура. Я мысленно посмеялся над этим. Но из-под двери слева не просачивалось никакого света. Уинстон наверняка спал крепким сном. Я, как кошка, приоткрыл его дверь и чикнул спичкой. Уинстон в самом деле мирно спал в своей кровати, восстанавливающем силы сном. Я вошел в комнату, закрыл с собой дверь, подкрался к кровати, чиркнул еще одной спичкой и тихонько окликнул Уинстона. — Уинни! Уинни! Это я, Джон! уини проснитесь! Мне нужны штаны! Когда я произносил последнюю фразу, Уинстон, наконец, открыл глаза, и тут моя спичка потухла. Я шарил в поисках третьей спички, а сам продолжал настаивать. Наверняка у вас есть какие-нибудь старые штаны, штаны, которым два-три года. Третья спичка на мгновение вспыхнула, осветив не столько лицо Уинстона, сколько мое одеяние. Я верну вам штаны в самые ближайшие дни. И тут-то Уинстон завопил. Во всю силу своих легких призывая на помощь.